Более того, сама станция состоит из множества блоков. Там есть город, в котором постоянно проживают семьи офицеров и учёных, имеются рекреационные зелёные зоны, парки в общем. Я надеюсь, нашей семье будет комфортно там жить и работать. А чем я там смогу заниматься?